Артем Яковлев. Кличка Аякс. Программист без места работы. Количество времени, которое я провёл в отключке, мне неизвестно. Может быть, полчаса. может быть половину суток понятно было только то что не несколько дней помещение где я лежал заботливо укутанный жестким военного образца одеялом я совершенно не узнавал по крайней мере этой комнаты когда мы вселялись в эту квартиру я не видел было темно но откуда-то справа пробивался свет неоновых ламп и слышались голоса через бормотание телевизора. Я мотнул головой. Стены, которые смутно виднелись в темноте, вяло качнулись и словно бы нехотя вернулись в исходное положение. Слабость была потрясающая, однако неприятных ощущений не вызывала. Сквозь лёгкую хмарь припоминалось, что вчера или это было не вчера, а просто некоторое время назад – Тройка мне подсунул некое зелье, которое подавило моё сознание до крайней степени, так что я просто отключился, сопровождаемый слуховыми галлюцинациями. Сейчас все слюки прошли. Странное слово – слюки. Комбинация слов – слуховые глюки, услугужливо подсказало что-то в моей голове, обозначает слуховые галлюцинации. Славно. Вот тебе и слюки. По полной программе. Я, наверное, первый псих в истории человечества, который заимел справочное бюро своей голове. Мысль о том, что я псих, не вызвала, по правде говоря, никаких особенных эмоций. Наверное, потому что я с самого начала этой истории... Смирился с тем, что однажды я просто очнусь привязанным к койке, а надо мной склонится врач в белом халате со шприцем в руке. Упершись руками в края кровати, я попытался придать себе сидячее положение. Голова снова закружилась. В позвоночнике вспыхнула искра боли, и тут же услужливый голос произнес... Чтобы привести себя в лучшее физическое состояние, постарайтесь выпить чего-нибудь тёплого и желательно сладкого. Из допустимых вам материалов мы бы рекомендовали чай. Химические стимуляторы лучше не принимать, они могут дать не совсем благоприятный эффект. В вашем организме имеется определённое нарушение. «Неужели…» – пробормотал я. Тихо радуясь, что никто на меня в этот момент не смотрит. Да, химическое воздействие, которое вы произвели, сильно изменило многие параметры в вашем сознании и в организме в целом. Что? Наркотик, который вы приняли, точное описание произведённых им изменений вряд ли будет интересным. Позволило нам вступить с вами в более тесный контакт. Интонации показались мне знакомыми. Такими знакомыми. Матрица. Да, можно обращаться ко мне так. Я не понял. Зло сказал я, и кажется слишком громко. Вы... Мы получили возможность общаться с вами напрямую. И вы тоже... Вы ни в коем случае не должны воспринимать меня как нечто постороннее, вторгшееся в ваш разум. Вам надо помнить, что я часть виртуальности, отвлечённая от человеческих понятий, мер и комплексов. Именно поэтому меня можно считать просто аспектом вашей личности, каким ей и была до сего момента. Но только теперь я не пассивна, я активная часть вашей личности. Я не могу влиять на ваше решение и тем более не могу влиять на ваше тело. Я не могу выносить о вас какие-то суждения, я не могу быть против вас по причине того, что вы теперь тоже являетесь частью виртуального мира, то есть частью меня и частью... Она продолжала говорить, а я молчал. Темнота вокруг начала давить. Либо я псих, причем полный. Либо то дерьмо, которое мне подсунул тройка, сработало не совсем так, как планировалось. Хорошенькое расширение сознания. Ничего не скажешь. Стало душно. Захотелось вылезти из собственного тела. Получается, я нахожусь в западне. Своё собственное сознание поймало меня в ловушку, и теперь я делю своё тело с голосами. Чудесно. Лучше не бывает. Когда я узнал, что виртуальность может получать данные практически напрямую с вживленных в меня нервов, я испытал настоящий шок. Но был к чему-то подобному готов. Нервы, технологии взаимодействия с нервной системой напрямую обязательно должны были привести к таким мыслям и таким последствиям. Особенно удивляться тут нечему. Расширить своё восприятие реальности, конечно, заманчиво. Но настолько я задумался. Постулат о том, что я просто сумасшедший с раздвоением личности, я откинул как неинтересный. Поэтому надо примириться с тем, что некоторое время придётся делить свою голову с ожившей виртуальностью. Это давало некоторые преимущества. И задумчивости меня вывел настоящий голос Матрицы. «Артём, вам необходимо установить идентификатор, по которому я могла бы судить о том, что вы обращаетесь ко мне. Мне бы совсем не хотелось». «А чего тут думать?» Реагирую на обращение «Матрица» и всё. «Установлено», – ответила она. Я встал. С трудом переставляя ноги, я доплёлся до кухни. Удивляясь, как это я раньше не заметил комнатенки, в которой лежал. Приготовил чай и, вливая в себя приторно сладкую и обжигающую жидкость, прислушался к собственным ощущениям. Матрица не ошиблась, действительно становилось лучше. Как только мое сознание позволило мне добраться до двери, я сразу же этим воспользовался, попав на военный совет. Оба кости сидели за столом, пододвинутым под одну из ламп. На столе лежали распечатки плана штаб-квартиры Якудза и карта прилегающих районов. Рядом сидел тройка, под правым глазом которого надувался синяк. Мартин, устроившись на краю стола, смотрел на карту. Остальная часть боевиков занималась своими делами и находилась как будто в тени. Говорил журналист. матрица тихо пробормотал я и снова началось меня что-то толкнуло извини на миг как будто раздвоилась вдоль позвоночника резанула короткая боль но все прошло привет сказал таманский мартин пододвинул стул я посмотрел на всех и И понял, что все они мне симпатичны. Но им совершенно не обязательно знать, что творится у меня в голове.